Глава 18. Сложный выбор. Малис. Город приближался, а вместе с ним и куча неприятных запахов. Кровь, гарь, железо. На нас никто особо внимания не обращал. Подумаешь, еще один карательный отряд вернулся ни с чем. И что хуже всего, драконы проигрывали. Я не мог пока ничего сделать, потому что кое-кому пообещал. Да и сам факт, что пусть и обычные драконы не могли справиться с людьми, тоже удивил. Тем более, что сделали-то они все верно. Собрали детей, стариков и прочих, кто не мог сражаться, спрятали в самое крепкое здание и сменили форму на боевую. Серовато-синий, зеленый или красноватые драконы сражались практически без магии, что и понятно. Но каждый дракон был размером с пяток лошадей, да и когти с зубами, не читая железо, тыкалком, но тем не менее их теснили. Крепкие ребята прикрывались массивными щитами очень слаженно прочесывали улицы, отбивая одиночные атаки драконов как с земли, так и с воздуха. Слабые стихийные атаки успешно гасила броня, а сами солдаты при этом орудовали длинными пиками. Даже не пытайся, уловив мое раздражение, предупредила Ирис. Пока они их просто теснят в одно место. Я не знаю зачем, так что нам лучше поторопиться, пока другие игрушки из Академии не притащили. Игрушки? Я отпустил наше сопровождение, послав их в другую сторону, а сам старался не терять из виду Ирис, которая словно с цепи сорвалась и творила просто чудеса маневрирования верхом по улицам города. И даже ни разу никого не задела. Да что там за игрушки такие? Ирис явно боялась, и ее страх потихоньку переходил ко мне. Я уже даже начал жалеть, что пообещал ей столько времени. Мы нырнули в очередной переулок, и Ирис на ходу соскочила с лошади, спинка распахивая неказистую дверь. Я не отставал, но удавалось мне это непросто. «Лами!» — мысленно позвал я и, заметив прозрачный силуэт, попросил «проверь-ка обстановку». Тот молча кивнул и скрылся в ближайшей стене. Ирис бежала по поломанным бесконечными коридорами, явно хорошо известным ей маршрутом. Внезапно она остановилась и распахнула дверь, чему-то удивилась и резко захлопнула. «Не туда», – коротко пояснила она, быстро опечатывая не только дверь, но и всю стену. Несмотря на изрядную толщину этой самой стены, оттуда что-то очень сильно по ней ударило. «Кто там?» – ошарашенно поинтересовался я. «Зверушки», – отмахнулась она, и поняв, что от нее больше ничего не узнать, я тоже вот же вопрос адресовала Ламе. Он быстро вернулся с не менее шарашенным видом, чем у меня. «Ну, кто там?» «Зверушки», — повторился он за Ирис. «Но я таких никогда не видел. На собак похожи, но размером с лошадь, и аура вокруг них сильная, темная, словно не из этого мира». Ирис снова остановилась и дернула очередную дверь. Удовлетворенно кивнула и вошла. Послышались глухие удары, ругань, а потом резко наступила тишина. Ирис вышла обратно, довольно улыбаясь. Я осторожно заглянул внутрь. Там на полу лежали несколько тел, которые уже не двигались, но были все еще живыми. Я насчитал дюжину. Вернулся назад и снова попробовал узнать, что происходит. И как у нас дела? Успеваем? Угу, довольно кивнула она, быстро жестикулируя перед собой, словно пытаясь просчитать маршрут. Выбрав лево, зашагала туда. «Ирис!» — я недовольно глянул. подробности, бы!» «Некогда объяснять!» — попыталась отмахнуться она, но я схватила ее за руку и остановился. «Ирис!» «Да блин!» — рванула она руку обратно. «Мал, я серьезно! Это не просто Академия! Тут не только свои эксперименты проводил, «Но и я тоже!» «Ага!» С собаками стало немного яснее, а вот второе даже пугало. «Ты всерьез пыталась найти способ убить дракона?» Это было неожиданно. Да что там его убивать, отмахнулась она. Один на один я еще впервые уже сотню лет научилась, как. Но этот способ, к сожалению, другим не подходит. И слава предкам с облегчением выдохнула я, а она брезгливо поморщилась. Теперь тихо, предупредила она и накинула на нас невидимость. Хорошая штука, я даже немного позавидовал. В этот раз тяжелая дверь отъехала очень плавно, и мы проскользнули в огромную залу, заставленную чем-то странным, большим и зачехленным. Я поднял край ближайшего покрывала и с удивлением увидел массивную катапульту, чем-то напоминающую гномский. Вот только бородатые своими игрушками ни с кем не делятся. Только в аренду и сопровождении личного инженера каждый. И как-то внутри становилось очень неприятно при мысли, что вот такие штуки и на стенах есть. И это даже хорошо, что я своих бойцов придержал. Тут надо другой подход, а не в нахрап лезть. Странно, озадачно почесала затыл Кирис. Все машины на месте. Странно, возмутился я. Это не странно, это просто отлично. Ты вообще на чьей стороне? А ну, посторонись, я их тут все в труху покрошу. Охренел, теперь возмутилась она. Я тебя самого покрошу. Это ж уникальные экспериментальные модели. Я их почти Полностью своими руками собирала. «Ирис, я тебе чего угодно подгоню для любых изысканий, но у себя во дворце. А эти надо уничтожить». «Нет», — напомотала головой, — «я тут просто все опечатаю». «Кто тут?» — высунулся с противоположной стороны охранник, подозрительно оглядываясь. «Нас хоть и не видно, но во время спора голос мы все же пару раз повысили». Не сговариваясь, мы одновременно скользнули к человеку и отправили его в небытие. Но так как удары пролетели сразу от двоих, то был шанс, что он оттуда уже и не вернется. Досадливо цыкнув, Ирис пощупала парню пульс и зло посмотрела на меня. Вот видишь, не лезь больше. То есть это я виноват, удивился я. Идем, махнула она рукой, Ах, я даже опешил немного от такой ее грубости, хотя же она сейчас солдат, а сейчас еще и в тылу врага, И при исполнении обязанностей, так что как раз все верно, мы вышли с другой стороны зала, попав в небольшую комнатку с какими-то хитрыми устройствами, рычагами, колесами, тяжелыми весами, перекинутыми на цепях через те же колеса. Дернув несколько, Ирис прислушалась. удовлетворенно кивнула и достала ломик. Эх, с каким-то особым сожалением выдохнула она и разнесла все в щепки. А я даже и поучаствовать не успел. Ну вот. Теперь их оттуда так просто не достанешь. Но, она посмотрела, если они решили не использовать машины, то тогда что? Это очень странно. Идем в административное крыло. Там главный штаб и там как раз все те, кто нам нужен. Но странно было не только это. Я так, например, больше удивлялся тому, что нам еще никто не встретился по дороге. На нас еще была невидимость, так что если бы выскочили, я бы особо не переживал. Но ведь нет никого. И это все больше напрягало. Ирис решил поинтересоваться. Я уже устав выслушивать всякие безумные гипотезы от брата, который вместо того, чтобы заниматься разведкой, кружился возле. «Зачем ты строила эти машины?» «М она задумалась, а потом пожала плечами. «Да, сух, каратал, Знаешь, как тут скучно бывает?» «Лучше бы ты крестиком вышивала», – буркнул я. «Я понимаю, что женюсь на женщине, которую вообще мало что знаю. Хотя и сам скрываю даже еще больше». Крестиком мне уже давно не интересно, усмехнулась она. Лучше давай мозговым штурмом займемся. Чем? хохотнул я. Так странно это слышать от нее. Но Ерисы бровью не повела, она морщила лоб и начала перечислять факты, попутно отгибая пальцы. Да тут у нее все наоборот. Машины даже не трогали. Собак тоже. Драконов хоть и теснят, но страшных ран и мёртвых тушек я не заметила. Более того, все драконы из простых жителей, а ведь есть в городе и мастера, вот ни разу не верю, что они свои лавки побросали и сбежали. Теснят в сторону торговых, то есть самых богатых кварталов. Зачем? В аристократов нет, но купцы ребят спекались и оборотисты. Без их согласия такое не провернуть. Командиров я тоже не увидела на улицах. И вроде это нормально, если бы их учил не я. За отсутствие во время военных действий непосредственно руководства вблизи войска наказание было особо сурово. А значит, они выполняют какую-то еще задачу, я никак не могу сообразить, какую. Слишком странно и слишком много пока вариантов. «Так давай спросим», – пожал я плечами. «Согласна», – кивнула она и остановилась перед дверью. Провела по странной траектории по ее доскам, явно снимая печать, и набрав воздуха, вышибла ее спинка. «Здоров, народ!» – с порог она. «Ну, чё, как?» Поднятая пыль понемногу оседала, сквозь неё уже можно было рассмотреть озадаченные лица. «Генерал?» – осторожно поинтересовались из-за большого стола с картой. «Как снег на голову, да?» – Продолжал наседать Ирис. «Но это не значит, что можно не того. А ну, построились, подтянулись, приготовились!» И ведь сработало. А меня жутко подмывалась спросить, к чему приготовились-то. Одна прошла и села в большое кресло, орлом осмотрев присутствующих. Остановила взгляд на задних рядах, где стояли лучше всего одетые люди, да еще и с самыми высокомерными лицами. «Вы что тут устроили в мое отсутствие? Доложить по форме!» Но чтоб никто не спешил. Хотя узнавший ее командир и дернулся поначалу, но посмотрел на задние ряды и затормозил, при этом бросив виноватый взгляд на ирис. «О как!» Она тоже это заметила и уже едва заметно кивнула мне. «Вот!» – говорила, «одна пойдет». Я снова встряхнул руки и, довольно растянув губы в улыбке, начал плести поводок. Заклинание контроля. Большое количество целей одновременно держать сложно, а вот с полдюжины вообще не проблема. Людишки едва заметно дернулись, их взгляд опустился, с уголка губ потекла струйка слюны. Заклятие крайне неприятное на самом деле и мне, и тем, на кого послано. Если объекты слишком сильно сопротивляются, то можно им в голове что-нибудь поломать, и в итоге они так и останутся идиотами. И все усилия коту под хвост пойдут. Но я же не просто дракон, и даже не повелитель, как все меня тут называют. Я один из старых драконов, потому что постоянно практиковался в подобном на дереве. Ну, неважно, в общем. Главный результат. Я вопросительно посмотрел на Ирис, мол, что делаем? И теперь можно. Кивнула она тому командиру, сразу же попросил Сив и меня. А тех лишних отправь пока в сон, глубокий здоровый, чтоб не мешали. Я пожал плечами, и все, кто находился под моим контролем, тут же разом рухнули на пол. Командиры, надо отдать им должное, даже не удивились. а Как-то наоборот, чуть расслабились, что ли. «Дирт!» — обратилась Ирис к ближайшему командиру. «Что тут происходит?» «Война!» — вздохнул он, а потом поймал взгляд генерала и, подтянувшись, поправился. То есть военные действия направили на чистку города от врага, вышестоящего начальства, а он покосился на спящих. «Лично прибыла вчера с приказом о всех драконов в плен, за исключением тех, что будут сопротивляться». «Ага!» — кивнул Ирис. «С машинами тогда понятно». «Но не охренели ли в штабе? Взять драконов в плен – это не бабочек с очком наловить!» «Охренели, так точно!» – радостно кивнул Дирта за ним и все остальные командиры. «А можно обратиться, генерал?» – спросил он уже совсем не по уставу, на что Ирис согласно кивнула. «А вы тут как? А главное, зачем?» «Как зачем?» – показательно обиделась она. «Чтоб всех спасти, как обычно. А для этого нам надо определиться, кто враг». Верно говорю. Не совсем понимая, куда она клонит, мужики не торопились соглашаться. А Ирис продолжала. Драконы, они, конечно, враг, если сверху до да дома огнем. А местные вот вроде давно тут, а даже в драконов-то никогда не оборачивались. Но вот тут она явно привирала. Вот ты, Дирт, я ж знаю, что у тебя девушка-дракон. А вон у Орвиса дети у кузнеца учатся, а он тоже не человек. «В общем, они нам не враги, так?» Мужики переглянулись, но кивать все еще не спешили, и я почувствовал, как напрягла Сирис. «Что, красным словом не выходит?» Я вопросительно поднял бровь, мол, «Только скажи, я остальных отправлю к первому, а дальше разберемся». «Генерал Рис!» – осторожно выдвинулись вперед богато одетые люди. «Вы не подумайте, мы совсем к вам уважением, но вот слышали, что вы и вы не совсем человек». «А что это, что-то меняет?» – интересовалась она. «Возможно», – уклончиво ответил купец. «Я вас давно знаю, и, собственно, поэтому мы и все еще разговариваем. Но вдруг вы уже не с нами?» «Нарус!» – она вздохнула. «Что ты меня окучиваешь, как барышню перед именинами? Ты мне прям скажи, с кем с вами? С людьми, с купцами?» «С троферцами, не стал он больше юлить. «Нам война вообще не к месту!» Более того, вон ребята подтвердят, что им приказ выдали, по которому после того, как они город зачистят, нужно собрать войска и сопроводить некоторые точки. Очень неприятные точки, я бы сказал. Смертельно неприятные. И что значит зачистить? Это же их дома, семьи, друзья. Ирис нетерпеливо потеребила пальцами, и Дир тут же отдал ей приказ, а она пробежала его глазами и посмотрела на меня, а потом передала ей бумагу. И уже я пробежал глазами, мягко говоря, приофигел. Трофиром просто жертвовали, чтобы ввести в военное положение, объявить всеобщую мобилизацию, натравить местный гарнизон на драконов, которые спеша на помощь местным и должны были уничтожить город. Обозленные от потери дома и семьи, выжившие военные обычные рессоссиры, были направлены в нужные места, чтобы провести атаку по городам уже драконов. Да, они бы погибли, но несли весьмащим ущерб. И я своих уже не смог бы остановить. Горя праводной местью, кланы бы снялись с насиженных мест, чтобы уничтожить людей. С первого взгляда похоже на странный способ самоубийства целой расы. Но вопрос какой? Явно что-то они нам приготовили. И это дерево так и может оказаться право. Мелкие слабые люди, не обладающие собственной магией, останутся в этом мире единственной расой. Меня внутри передернуло. А Ирис сжала подлокотники так, что они растрескались. Мал, очень мрачно и очень тихо спросила она. По договору, это ведь земли драконов, я кивну. Ты же не против отдать их моему клану? Я снова кивну, а она встала. Значит так, нарус ты прав. Я уже не человек, а может и никогда им не была. Но я себя именно им и считала, а эту академию своим домом. «А вас, — она обвела присутствующих взглядом, — не соратниками и даже не друзьями, а семьей. И учили мы вас не для того, чтобы император использовал для развязывания самоубийственной войны». Кто-то из купцов начал говорить, но его быстро заткнули. «Понятно, что у них там есть козыри. Может, даже не один. Может быть, даже драконов сумеют перебить всех. Но это ж не тараканы, и цену за свою жизнь они затребуют высокую». А я всегда считала, что каждая идея имеет свою стоимость и что за ней нужно идти, если ты готов заплатить. знать почему Трофир? Да он им как бельмо на глазу. Как можно утверждать, что драконы, звери и ужас, если вот вам, пожалуйста, целый город уже сотню лет живет, не разделяя население по расам и только выигрывает от этого. Да еще и гарнизон, куда высылали всех неугодных и безродных, вдруг стал самым сильным. «Вообще есть и такой вариант, что все это развязали, чтобы уничтожить именно нас!» Она выделала последнее слово. «И мое исчезновение в лапах дракона было отличным началом!» «Я сере!» Она запнулась и посмотрелась на Дирта. «Где он?» «В столице!» виновато посмотрел на нее командир. «Простите, генерал, но он сказал, что это очень важно!» А потом вместо него приехали эти. Он ткнулся за спину. Мы уже и сами собирались поднять бунт, но зажатые сразу с двух сторон погибли бы так же быстро и неминуемо. Поэтому решили сделать вид, что исполняем приказ, а сами попытались бы вытащить Асире, ну ну или вас. Я заметил, как побудел Ирис. Понятно, что волнуется за старика, но мне самому это было очень неприятно. Прежде всего потому, что я не могу тут ничем помочь. С вами мы смогли бы дать отпоры основному войску и драконам, закончил Дирт. А я поразился, насколько тут в нее верят. А если я предложу другой вариант? Элис больше не смотрел на меня, но я чувствовал, что ей нужен, поэтому подошел ближе и встал за спиной. Эти земли повелитель драконов передаст мне, точнее моему клану. Я приму с вас вексель на проживание и пользование землей и взамен обязуюсь дать защиту. Так мы не будем бояться атаки со стороны драконов, а люди, она замолчала, Хотел бы я сказать, что они нам не угроза, но вот не факт. «А с чего повелитель драконов вдруг отдаст эти земли вам?» Вставил свое слово Нарус. «Вы не подумайте, мы добро помним и вас чтим и уважаем, но хотелось бы что-то большее, чем просто ваше слово. Вы его ушли, а нам бежать некуда. Неважно, с чего решил стрять я, но отдаст, и обязательства, принятые кланом генерала, выполнит». В конце концов, я этого хотела изначально вернуть назад земли. Если еще и такой сильный город останется их защищать, то я только за. А ты вообще кто? Сложил руки на животе Нарус и презрительно посмотрел на меня. Я вообще повелитель драконов, собственно, и есть. В зале повисла тишина, и я печально вздохнул. Не поверили? Я посмотрел на Ириса, а потом на комнатку. Если обернусь тут драконом, то всех присутствующих просто размажу по стенам. «Достаточно будет рогов и крыльев», — нашла компромисс Ирис, снова порадовав меня своей сообразительностью. «Точно!» — оскалил я укрупнившиеся клуки и посмотрел на купцов. Те дружно закивали, а потом пораскрывали рты, глядя, как черные крылья обнимают комнату вдоль стен. На голове у меня появляются золотые рака, по которым проскакивают черные молнии. Насладившись произведенным эффектом, я все убрал и вопросительно кивнул. «Ну?» Все командиры теперь вопросительно смотрели на Ирис, а купцы, сильно побледнев, прятали трясущиеся руки, прямо на себе осознав всю самоубийство с войны с драконами. Ну, если других вариантов нет, она снова осмотрела зал и, не услышав возражений, продолжила. Тогда так и делаем. Всех посторонних под замок, пока продолжать вести военные действия тем же порядком. Усиленно создаем вид исполнения приказа. Дня через два я соберу вам подмогу. «Расчехляйте машины, готовьтесь к осаде. Свою независимость еще предстоит отвоевать». «О несогласных?» – поинтересовался Дир. «Как обычно», – пожалуй, плечами, Мириса махнул рукой. «Все свободно, работаем». И странное дело, все развернулись и побежались исполнять, словно она никуда и не уходила. Словно и не война, а бытовые проблемы порешали. А главное, я видел, как отчаяние в глазах людей потихоньку сменило надежда. «Ирис!» — убил я ее сзади, когда мы остались одни. «Что?» — резко повела она плечами, все еще пребывая в раздражении. «Ты ж машина запечатала!» «Хоть, блин!» — хлопнула себя по лбу и села в кресло, а потом посмотрела на меня. «Хотя это мелочи, мал!» — она закусила губой, и она «Мне надо в столицу, а Серая в беде!» «Нет!» — тут же отрезал я. «Ты сама знаешь, что если он все еще жив, то значит, это ловушка!» «Знаю, она отвела взгляд к окнам, но «Ну, нельзя же его бросать!» «Он поймет». Я снова подошел и обнял Ирис. «Ирис, а ты сама бы хотела, чтобы твои, и я замялся, не знаю, как его назвать, друзья, рисковали с собой?» «Я не собираюсь рисковать», — поморщилась она, а потом снова посмотрела на меня. «Но я все равно попробую его вытащить». Это было крайне глупо, но отговорить, по крайней мере, сейчас ее точно не получится». «Мал!» – она обняла меня в ответ. «Я устала хоронить друзей и любимых. Люди живут так мало! Если я пойду одна и не буду никого больше втягивать?» «Ирис, а как же я?» Честно говоря, я до сих пор не знала, что же для нее значу. «Да, наша природа обуславливает протяжение, но не любовь. Да и мы, если разобраться, знаем друг о друге совсем мало. А у них с была целая жизнь». Я почувствовал, как ее пальцы сжали мою куртку. Она молчала, а внутри меня нарастала острая боль. Я уже почти видел, как она уходит, и от меня, словно на живую кусок плоти отрывали. Мал, прошептала она, но так и не решилась продолжить. Не отдам. Я сжал ее и встряхнул. Слышишь, я тебя не отдам и не отпущу. Ты обещала стать моей женой. Ну мал, надо хоть узнать. Если ты обещаешь туда не соваться, я пообещаю, что все разузнаю. Идет? А мы сегодня же нет. Прямо сейчас возвращаемся. Ирис, я заглянул ей в глаза. Ты мне нужна тоже и вовсе не из-за цвет твоей шкурки, а потому что я тебя люблю. Она дернулась, а ее глаза расширились от удивления. А я сам вдруг понял, что это правда, что я ее больше отрицать не могу. Боль внутри усилилась, почти разрывая меня на части, но одновременно и тепло, которое я так долго отталкивала, разлилось по груди и ухнуло куда-то вниз. В кончиках пальцев закололо, а сердце внезапно громко забухало. «Мал!» – она спрятала лицо у меня на груди и обняла крепче. Какое-то время молчала, а потом кивнула и отстранилась. «Хорошо, возвращаемся. Я хотела услышать другое, но и так тоже сойдет. Всему свое время». Мы еще постояли минуту глядя друг на друга, а потом Эрис отвернулась и пошла к выходу. А я следом, думаю, что ко всему прочему теперь добавилось и это. И кроме дерева, ее у меня могут собрать и люди. Вот же черт!